четыреста с е д ь м гуру пристой кости и огненности у с т р е м л е н и я как сухие и увядшие листья отпадают с а у р ы человека н е г о д н ы е н а с л о е н и потому пока ярко горит огонь духа п е ч а л о в а т ь с я о них слишком не надо зачем обременяться тем что отмирает и уносится прочь чрезмерное внимание к ним о т я г о щ а е т отемняет может оживлять уснувшие кармические утверждения Крыльям духа свобода нужна от всякого груза. Так не прошлое с его несовершенствами, но будущее со всеми его возможностями становится двигателем духа, устремляющим его все к новому-новому нахождению.